Глава тридцать четвёртая Го Янжэнь продолжал препираться с призраком мерцающей звезды, но я уже отвлеклась на другое. Вдруг пронзило ощущение пристального взгляда в спину. Даже между лопатками зачесалось. Едва подавила первый порыв развернуться и пристально посмотреть в заросли там, откуда я этот взгляд почувствовала. Почему подавила? Да вот мысль меня вовремя догнала. «Кто у нас может в кустах таиться?» Правильно, Лан Линь товарищи. Не хватало только выдать их местоположение главзлу. Не та пока весовая категория у троицы, чтобы всерьез воевать с этим соперником. Лучше пусть дождутся, пока отряд втянется в лабиринт и разбираются с хранителем отдельно. Может, их он пустит без лишних препирательств. А там, внутри лабиринта, соперников так просто убивать уже нельзя. Звезде не нравятся На это, собственно, и расчет. Всё же мне удалось развернуться боком к нужному месту и, прикрывшись широким рукавом ханьфу Санлине, скосить глаза. Чёрт! Точно, вон кусты шевелятся. Куда смотрят домашний лис и медведь? Почему не соблюдают конспирацию? И тут меня пронзила ужасная мысль. Ёлки-горелки! Я же без маскировочного пузыря. Что они видят? Их, Шидзе, да нацепи, прикована к помощнику главзла. Не иначе, как коварно взяли в плен и мучают. И это значит что? Это значит, что два долбаклюя сейчас кинутся в битву спасать меня. А, -а, а что же делать? Их ведь от дураического порыва даже пылинка не удержит. У нее лотос поломался. Мысли прыгали в голове, как блохи в банке с дустом. Лихорадочно и смертельно. Ну ничегошеньки умного не придумывалось. Хоть умри. Наверное, поэтому я и решила вести себя, как законченная идиотка. Прижалась к лисьей спине, потёрлась о него всей собой, обречённо вспомнив, что груди у меня примерно столько же, сколько умных мыслей. Но с другой стороны, ведь другим девушкам в Китае это не мешает. но Они тут все плюс-минус нулевого размера. Обнялась Анлини за талию и томно, а ещё громко пропела на всё ущелье, «Милый, долго еще? Ты обещал, что если я устану, то понесешь меня на руках в самый центр волшебного храма, ведь у меня должны остаться силы на три поклона перед древним алтарем». «Вот уж не знаю, кто охренел больше. Я сама, уже во время произнесения последнего слова сообразившая, что именно говорю, окружающие силы главзла, само главзло, обернувшееся на мой возглас и скептически изогнувшая бровь, Призрак звезды, прищурившийся на это представление с большим неодобрением, затихший от потрясения силы добра в кустах, или, наконец, сам Сан Линь. Дикий лис буквально окаменел. Я тихо порадовалась, что не вижу сейчас его лица. Что-то страшновато стало. Поэтому и вцепилась в жертву изо всех сил, не давая Линю возможности сцапать меня за шиворот и вытащить предъясные очи. «Ага, ему только позволь. Прибьет». И как на самом деле зовут, не спросит. Даже Козявкин спасти не успеет. Кстати, последний подозрительно довольно прядает пушами и, судя по всему, вот-вот огласит ущелье громким мурлыканьем. Хорошо ему, а мне что делать? Спасение пришло оттуда, откуда я его точно не ждала. Как хорошо, что я эту тварь не убила, потому что слегка паленая обезьяна с крыльями и хищным клювом Внезапно заорала, вылетая из-за утёса в сопровождении ещё десятка родственниц, и спикировала прямо на меня. Во всяком случае, мне показалось, что на меня, хотя стая просто неслась в нашу сторону, разинув клювы, растопырив когтистые лапы и мерзостно вереща. «Мама дорогая, тут уж стало не до маскировки. Пусть лучше меня узнает Сан Линь, чем сожрёт клювастая мартышка. Да и вообще, сдаваться без боя не наш метод». Вокруг царил звездец и хаос. Гу Юн Жень и его люди довольно бодро отстреливались от чудовищ, разные убойности заклинаниями. Козявкин бился высоко в небе. Оттуда периодически слышался его ликующий мяф и сыпалась обгорелая обезьянья шерсть. Но паленая мстительница, чтоб ее, времени зря не теряла. Такое впечатление, что она потратила время, прошедшее с нашей последней встречи, на то, чтобы облететь всю округу и собрать родственников, знакомых и вообще любую тварь, которой повезло мимо проходить. Так что сколько бы абразин не сбивали на подлёте, из-за скалы деревьев всё лезли и лезли новые нападающие. Ну я что? Я тоже поучаствовала. А то Лис, конечно, очень бодро нас защищал, но даже он не мог успеть везде. Та самая палёная гадина на лету словила в клюв шарик с перцовым газом и заорала, пытаясь отплеваться и выцарапать самой себе язык. Повезло, что шарики у меня в рюкзаке были заготовлены заранее. Цита заблокирована цепью. джейсин Почти таким же возмущенным тонном завопил Сан Линь, который засек мою артиллерию. По глазам было видно. Подозревал, гад. А теперь уверился полностью. Узнал, то есть. И орёт так, словно это не обезьяне в клюв перцу насыпали, а ему под хвост. «Да, дорогой», – машинально отозвалась я, стараясь улыбнуться как можно обольстительнее. Как раз в этот момент родственники обезьяны в кустах маленько закончились. Стало чуть тише, и я поняла. Упс, пора рвать когти. Потому как обольстительность моя подействовала на дикого лиса странным образом. Кажется, он меня собирался сожрать в полном согласии с обезьянами. Э, нет, так мы не договаривались. Похоже, пора пускать в дело секретное оружие. Ущелье возле входа в пещеру лабиринта узкое, благодаря чему, кстати... Мерзким крылатым тварям не удалось нас окружить. И совсем рядом тот незаметный, отнорок где я устроила себе логово. Если не знать заранее, что он тут есть, фиг найдешь. К тому же это не просто пещерка, это щель. Так что вполне можно выбраться из нее с другой стороны горного склона. Когда произошло нападение, санлинь поневоле отстегнул мой поводок. Он здорово мешал ему драться, еще и цы блокировал. Не сильно... Но тут уж любой лык в строку. Поэтому он свой конец отцепил. И мне оставалось только живенько смотать цепь и перекинуть через локоть, словно элегантный длинный шарф. А потом дело техники. Смешать два ингредиента так, чтобы они вступили в бурную реакцию с большим выделением газа для химика расплюнуть. А если все это богатство приправить жидким розовым мылом... Пока, дорогой! то мы имеем полное ущелье шикарной пены. Аж на несколько метров поднялась. Я знала, в какой момент задержать дыхание и в какую сторону шмыгнуть. Алис не знал.